Глава 10. Мистер Хармс глаза сначала выпучил, потом сузил, прикидывая, как бы так незаметно отвести меня в сторону и расспросить поподробнее, каким образом и какой именно договор я умудрилась заключить с лучшим мужским портным столицы. Но шансы ему на подобное мистер Даур не предоставил. "Я украду мисс Шерман буквально на несколько минут", твёрдо заявил он, вроде бы спрашивая разрешения. А на самом деле, ставя перед фактом, мне бы у него поучиться интонациям и формулировкам, раз уж теперь придется жить в высшем обществе. Жалить тоже нужно по их правилам изысканно. Не дожидаясь ответа, щуплый с виду мужчина неожиданно стальной хваткой уцепил меня за локоть и потащил в сторону лестницы, выговаривая мне в полголоса. Милая моя, не позорьте мои седины. Это же приём в посольстве, а не похороны. Мельком я заметила выражение лиц мачехи и сводной сестры. Дам терзали смешанные чувства. Они не знали, радоваться ли им, что меня отчитывают как маленькую, или возмутиться, что меня будет одевать мужской портной. А возможно, и последнему тоже нужно радоваться. Не дождётесь, злорадно ответила я про себя. Мистер Даур лучше всех, и он таки не подвел. Когда я вновь спустилась к уже откровенно поглядывающему на часы мистеру Хармсу, меня удостоили одобрительного кивка, а портному аж руку пожали. Вы уж присмотрите за моей девочкой, из провинции сами понимаете. Зачем-то добавил президент. Вот нужно ему было испортить все хорошее впечатление. Я только обрадовалась, что выгляжу прилично. Дамы, разумеется, заулыбались, но сквозь зубы. Мой новый наряд кардинально отличался от их пышного изобилия, но в то же время не выглядел мне слишком скромным, не вышедшим из моды. Мистер Даур взял за основу традиционный синьшаньский костюм одной из провинций. Их там было штук 20, и все с разными языками и обычаями. Так что выбирай не хочу. Чуть упростил его, добавил современности и в результате получил это ярко-алая, облегающего силуэта, с причудливо вырезанным воротником стойкой и обильной золотой вышивкой, которая тем не менее не утяжеляла ткань. Понятия не имею, как он все это успел за сутки. Вряд ли раньше сведений я о том, чья я дочь и куда пойду вечером, просочились в массы. Полупрозрачная накидка из летящего шифона завязывалась на крупный бант под грудью и окончательно превращала меня то ли в принцессу из сказки, то ли в призрака из страшной легенды. Что, учитывая специфику верований синьшаньцев, примерно одно и то же. Строгую причёску трогать не стали, зато добавили гребни удивительно тонкой работы с множеством деталей, бусин и блестящей яркой эмали. Это же настоящее, с благоговением констатировала я, оглядывая себя в зеркало перед выходом. Разумеется, прошлый век принадлежали одной из младших принцесс. Пришлось задействовать некоторые знакомства, но оно того стоило, надулся от гордости мистер Даур. Не найдя подходящих слов, я обняла его, стараясь при этом не помять деликатное творение его гения. Ну, будет тебе Главное, не забудь упомянуть, что это моя работа. Сделав вид, что в глаз попала соринка, потребовал портной. Хотя тебе, конечно, теперь мои сенты без надобности. Теперь я вам могу платить, как положено, воскликнула я оскорблённо. Наш договор в силе, разумеется, лишь условия стоит изменить. Давай тогда оставим на взаимовыгодной основе, безвозмездно, хитро прищурился мистер Даур. Я улыбнулась. Он, как всегда, прав. Никогда не знаешь, куда повернёт жизнь, и лучше всегда оговаривать выгодные для себя условия. Мне этому столичному умению везде находить пользу ещё учиться и учиться. Главное, что мы успели. Меня признали достойно выглядевшей. А на недовольно шипящих дам я предпочла не обращать внимания. Сложно, конечно, учитывая, что нам пришлось добираться до посольства в одном авто. но реализуемо. А когда мы приехали, то шепотки за спиной и вовсе отошли на десятый план. В этой части города я ещё не была. Ни центр, но и не окраина. Небольшой сад, непривычно пустой и поделённый на неясные мне сектора, с крупными камнями, светившимися в темноте вместо фонарей, и странные, необычные формы здания с забавно изогнутыми краями крыши. Посольство строили по канонам Синьшаня в знак уважения к самому крупному соседу. Удивительно, как ему удалось собрать под одним императором более 20 провинций, и они до сих пор не передрались. Наши штаты всё время грызутся, кому финансирования не хватает, куда поставки не доходят. Долго оглядывать архитектурные и ландшафтные особенности мне не позволили. Лично мистер Хармс ухватил за локоть и повёл вперёд, передав на крыльце помощнику. Тот соответствовал моменту. Впрочем, для мужчин это всегда проще простого и универсально. Смокинг и всё. Ну, почти. Ещё лакированные ботинки с гладкими носами и тщательно зализанные назад, поблёскивающие в свете ламп волосы, твёрдые и скользкие на вид, как стеклянные нити, тронешь сломаются. Не мой типаж, в общем, но руку я ему на рукаву благовоспитанно положила и позволила провести меня внутрь, где во всю шло торжество. Звучали поздравления с юбилеем. Посол отмечал солидный круглый возраст пятидесяти лет. Слышался звон бокалов и негромкий смех. Музыка, опять же, традиционно синьшаньская, несколько непривычная моему уху, тем не менее, оказалась довольно приятной. заунывной и потусторонней, но странным образом знакомой, словно я слышала её раньше, то ли во сне, то ли на грани небытия. В руках обычного человека цитта не опасно, шепнул крае мрта мистер Чэмберс. Пожалуй, мне стоит привыкать называть его Алексом, а жених как никак. Тьфу. Зато раньше, когда её использовал Мак, именно эта мелодия позволяла призвать души предков. Не обязательно своих. О, некроманты, значит, выдохнула я, неизвестно почему, обрадовавшись. На территории республики любая магия запрещена, напомнил мне Сухо, помощник президента, и отвлекся на приветствие какой-то знакомой дамы. Я надулась. Вот и понимаю его, как знаешь. То ли это в самом деле разновидность заклинания, и сейчас самый настоящий маг маскируется под музыканта. То ли народное творчество исказило древнюю мелодию силы, превратив её в обычную развлекательную, как со старыми сказками, когда-то повествовавшими о реальных событиях. Молва за столетия меняет их до неузнаваемости, и уже не понять, какая часть из них правда, а что додумано поколениями. Мы поприветствовали посла непосредственно после президента и его девочек. Вроде вместе, а вроде и отдельно. Меня сразу представили как невесту мистера Чемберса, не дочь президента, а будущую жену его помощника. Хитро, миссис Хармс могла и не стараться, так меня унизить. Всё равно я к их семье имею отношение сугубо косвенное. Очень приятно познакомиться, пропел мистер Шэнь. На нашем языке он говорил с едва уловимым акцентом, заменяя твёрдые звуки более мягкими. Мне показалось, что на мне он оный взгляд задержал, а после переглянулся с президентом. Но моя мнительность в последнее время просто зашкаливала, так что это мог быть всего лишь обычный протокол. Понятия не имею, как оно принято в высших кругах. Алекс галантно подвёл меня к столам с напитками, мастерски обходя жаждущих общения любопытных дам. Где-то в глубине души я ощутила отголоски благодарности. Защищает от надоедливых сплетниц, заботливый. Однако, перехватив внимательный взгляд, который он то и дело бросал на начальника, я передумала. Помощник заботится о имидже президента и его семьи за одно. Ничего личного, нечего и надумывать лишнего. Вообще, я сама для него всего лишь деталь того же имиджа. Для него как будущего президента. того и гляди, воспитывать начнёт, подсказывать ненавязчиво, чтобы обтесать деревенщину. Тёмные жидкости пить не советую, они в основном крепкие, шепнул Алекс, словно прочитав мои мысли. Рекомендую шампанское и не более бокала. Вам ещё танцевать? Вот уж чего я точно делать не собиралась. Умею, матушка постаралась, но вот с партнёром не задача. Того, с кем я бы хотела пройтись круг в старомодном вальсе, здесь сегодня нет. Явился, прошепел сквозь зубы мой спутник, а я обернулась так быстро, что чуть не расплескала едва тронутый бокал с самым темным напитком из предложенного, разумеется. Пить я все равно не собиралась, но выбрала на перекор из вредности, чтобы не думал, что меня можно вылепить в удобную жонушку. пусть готовится к трудностям. А ещё лучше, откажется от этой дурной идеи. Вон Джегглин на нас ревниво глазами сверкает. Пусть бы её выбрал, вдруг способности деда через поколения передадутся. Вообще я слабо разбиралась в разведении магов. Никак не разбиралась, честно сказать. Но то, что я по этому поводу слышала, можно было суммировать одним предложением. Никогда не угадаешь, кто получится. Собственно по этому до сих пор не истребили все известные семьи одаренных. Их спасала непредсказуемость наследования. Чаще всего, конечно, в семьях двух темных магов рождались тоже некроманты. Но бывали и исключения. Лишенные дара дети или же стихийники, к примеру. Впрочем, наоборот тоже случалось. Зато в самая обычная семье вполне мог родиться одаренный. С послом как раз здоровался он. Мистер Хемнет. Ричард. Сердце подпрыгнуло и заколотилось, кажется, в горле. Он поймал мой взгляд, и на мгновение воздух между нами замер, заискрил от напряжения. Я улыбнулась, радостная и предвкушающая. Кажется, мне всё же удастся поговорить с ним. А запрета на беседу со старыми знакомыми в нашем контракте не было ни слова. Ничего же не случится, если я немного пообщаюсь с бывшим начальником. просто обсудим погоду и прочие нейтральные темы. Ничего такого, к сожалению. Как бы мне ни хотелось попросить помощи и поддержки, рассказать о творящемся беспределе, я не могла. Не только из-за клятвы, даже если бы та не контролировала каждое вылетающее из моего рта слово, как я поведаю обо всём, не упомянув, что сама маг никак. Но нужно хотя бы попытаться объяснить ему сложившуюся ситуацию. Каким образом я за сутки из его фиктивной подружки превратилась в совершенно официальную невесту помощника президента. Я шагнула вперёд и поморщилась от стальной хватки, которая неожиданно сомкнулась на моём локте. Не рекомендую общаться с этим хлыщом, негромко посоветовала мне Алекс. Мистер Хармс его недолюбливает и будет сильно недоволен вашим самоуправством, если узнает, хмыкнула я и потянула руку на себя. Шёлк затрещал. Мужчина поморщился и выпустил ткань. Не драться же со мной и не удерживать силой посреди людного зала. Узнает обязательно, хмуро предупредил жених. Я сам и скажу. На здоровье, пожала я плечами. Если вы думаете, что мне есть что терять, подумайте ещё раз. Я с вами только из любопытства, чтобы помочь подруге и потому, что идти мне особо некуда. Но если вы попытаетесь с мистером Хармсом посадить меня в клетку, поверьте мне, я найду куда спрятаться так, чтобы вы меня в жизни не отыскали, и никакая клятва меня не остановит. Я обещала держать все в тайне, а не соучастствовать и поддерживать. Мгновение мы бодались взглядами, пока Алекс не сдался и не отвел глаза. У вас есть десять минут. Скажу, что вы отлучились в дамскую комнату. Если что, я ничего не видел и не знаю, пробормотал он. Ого, если честно, на успех Демарша я не особо рассчитывала. Похоже, им, ему, будущему президенту, да и нынешнему, наверняка тоже очень нужна девочка-провинциалка, мой дар или что-то ещё. Я намеревалась выяснить это в ближайшее время. А пока незаметно отступила в сторону портьеры, закрывавшей выход в сад. Сынова поймала взгляд Ричарда и демонстративно повернула ручку двери. Прохладный ночной воздух ударил в лицо. Территорию при посольстве тоже подготовили к празднику. Везде висели традиционные фонарики из плотной алой бумаги. В воздухе пахло чем-то терпким и сладким. А на площадке террасы как раз устанавливали длинные ряды стульев. Похоже, нас ждёт представление. И судя по тому, что сцены нет, Вполне возможно, это будут самые настоящие феирки. Никогда я их не видела, только слышала от матушки, что в воздухе расцветают огненные цветы и летают извивающиеся драконы. Почти магия, но ни капли Оной. Результат многовековых исследований и экспериментов. Кроме служащих посольства, ни одного человека на улице не было. Все гости лавировали в переполненном зале возобновляя старые знакомства и заводя новые. В конце концов, в этом и заключается цель подобных мероприятий. Мало кто приходит сюда просто поесть и посмотреть на ночной сад. За спиной хлопнула дверь. Я как раз успела дойти до края террасы и ступить на мощёную плоскими гладкими камнями тропинку. Мистер Хемнет догнал меня в 3 шага и побрёл рядом, подстраиваясь под мою походку. Розовые кусты, благоухающие на весь сад, надёжно скрыли нас от любопытствующих глаз. В то же время никакой непристойности уединённости. На расстоянии вытянутой руки продолжали сновать слуги, закреплявшие фонарики и вносившие последние правки в расстановку рядов. На каждом сиденье лежала лента с именем, никаких случайностей и неловких ситуаций. За что мне нравится синьшанская культура? Они стараются предусмотреть всё, по возможности, разумеется, и обязательно запасной план, а то и не один. Мне бы тоже так надо научиться.